Но вот появился рядом Гитлер, запахло войной, а тяжелые бомбардировщики почему-то больше не строятся. И не в том вопрос, успели бы мы построить тысячу ТБ-7 к началу войны или нет, вопрос в другом, почему даже не пытались? К моменту появления ТБ-7 в Советском Союзе были созданы конструкторские бюро, способные создавать самолеты, опережающие свое время.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 начальник штаба ВВС, генерал-майор авиации. При такой скупости командующих авиационными армиями Сталин не обижает. Он им дает звание генерал-лейтенантов авиации, командующий авиационными армиями. По воинскому званию равнялись самому высокому авиационному начальству и превосходили некоторых из его заместителей, включая и начальника штаба ВВС.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 Генерал-лейтенант авиации Денисова Сталин отправил в Закавказье командовать авиацией второстепенного округа. Дальше он будет служить на должностях несоответствующих, его званию выше командира дивизии не поднимется.